Глава 1269 -е. «Правда». «Ты маленький тигр?» — спросил Ван Була старца. «И да, и нет», — хрипло ответил патриарх секты Звездолунья. «Я сопровождал повелителя многие годы, когда-то был дьяволом, а потом и духом меча. Я пережил неисчислимое множество эпох, путешествовал по небу и реке звезд, пока не пожелал умереть. Собрав остатки нетленной божественной воли, «Я вошел в этот мир вместе с юной госпожой, дабы оберегать ее. К славу, много лет назад мы встречались на твоей родной планете. Я немного изменил магию, сделанной тобой куклы, придал ей некоторую изюминку. Полагаю, это помогло тебе в начале пути культивации». «Много лет назад?» — задумчиво протянул Ван Булы, Спустя какое-то время он взмахом рукава достал из бездонной сумки автоматона, которого не использовал уже много лет. Это был первый созданный им автоматон. На протяжении многих лет он подвергался постоянным модификациям. «Да, та самая кукла!» — с легкой улыбкой подтвердил патриарх Звезда Лунья. Ван был странно покосился на старика. Упомянутая им изюминка заставила автоматона творить неописуемо гнусные вещи. Его жертв наверняка до сих пор по ночам мучают кошмары. Извращенная природа автоматона никак не вязалась с образом многомудрого старца, сложившегося у него в голове при взгляде на патриарха Звездолуния. Иван Баулы неосознанно попятился и насторожно посмотрел на старика. «Собра да ос, тебе нечего бояться. При жизни я бы мог дать тебе бой, но после смерти, реинкарнации и божественной воли, хотя и достиг третьего шага, больше я тебе не соперник». Патриарх секты Звездолуния сказал это будничным тоном, Взмахом руки он створил два молитвенных коврика перед ногами Ван Боуле. «Пожалуйста, присядь». Ван Боуле внимательно изучил коврики. После проверки божественной воли он убедился, что в них нет ничего подозрительного, и сел в позу лотоса. У него в голове роились мысли, теперь он окончательно понял, почему получил приглашение, а также суть, связывающая их кармы. 68 лет назад его пригласили сюда, на смотровую скалу, Он думал, что догадался, кто именно скрывался под личиной Патриарха Звездолуния, но сегодня выяснилось, что он был одновременно прав и неправ. Он полагал, что под именем Патриарха Звездолуния скрывался Маленький Тигр. К его удивлению, Маленький Тигр оказался очередной маской, за которой прятался кое-кто другой. Поэтому сделанное 68 лет назад приглашение предназначалось не столько ему, сколько Ван Ии. Нетрудно догадаться, кем был упомянутый стариком-повелитель. Им наверняка был отец Ван Ии. Появившаяся из маски Лапуля лишь подтвердила его подозрение. Дядюшка Сей! едва слышно сказала Ван И и поклонилась патриарху секты звездолунья, старик долгое время не сводил глаз ван И, его улыбка становилась все теплее и теплее. И время пришло. Ван И открыла рот, словно хотела возразить, но в итоге так ничего и не сказала. От увиденного на душе ван Буэлла стала неспокойно. Патриарх секты Звездолуни перевел взгляд с Ван И на Ван Бола. Поднявшись, он накрыл ладони кулак и отвесил ему поклон. — Сабрадос, примите мою благодарность за то, что оберегали юную госпожу. — В благодарностях нет нужды, — мягко ответил Ван Бола. При взгляде на Ван И, его взгляд потеплел. Можно сказать, что она всю жизнь была его верной спутницей, с их первой встречи много лет назад до сегодняшнего дня. Набрав полную грудь воздуха, Ван Бола спросил. Позвольте спросить почтенный, зачем вы попросили о встрече? Он хотел узнать, что произойдет по истечении 68 лет. Согнувшийся патриарх секты Звездолуния так и не убрал ладонь с кулака. я пригласился брата Даоса по трем причинам. Во-первых, чтобы засвидетельствовать возвращение юной госпожи, сделать ее божественную душу целой, подготовиться к финальному воскрешению, а также завершить подготовку к последнему шагу. Патриарх секты Звездолуни взмахнул рукавом. Пустота искривилась, а потом из ниоткуда возникли крохотные осколки. В небо ударили лучи света, отчего вся округа, казалось, утонула в слепящем свечении. Источником этого света были осколки, сияющие фрагменты в воздухе между Ван Буэлла и Патриархом быстро соединились в половину маски. При виде маски у Ван Буэлла немного участилось дыхание, из-за позухи он достал свою, его половина тут же вспыхнула, свет был настолько ярким, что ослепил глаза. Две половины Маски притягивались друг к другу под влиянием невидимой силы, пока они не соединились и Маска не стала целой. В ней не было ни единого изъяна, как будто она никогда не разбивалась. Ее окутала невероятная аура, священная и в то же время незыблемая. Испускаемое ей давление повлияло на секту звездолунье, звездное Небо и даже весь цветодомен наступнического учения. «Маску сотворил мой повелитель. В момент создания она казалась целой». Но в действительности она с самого начала была надломлена. Покрыта невидимыми глазу трещинами, разделившими ее на 17 фрагментов. Каждый хранит в себе осколок души, который может напитать остаточную душу юной госпожи. Если придёт день, когда маска станет по-настоящему целой без трещин, то осколки души юной госпожи объединятся и тем самым завершат воскрешение. Чтобы сделать её целой, требуется использовать особую технику, а для неё нужен редчайший ингредиент. «Бессмертная кость. Только полноценный бессмертный может сформировать в своем теле бессмертную кость. Поэтому, во-вторых, я бы хотел попросить собрата Даоса как можно скорее обеднить наследие бессмертного и стать истинным бессмертным. До этого момента юная госпожа останется со мной, и я позабочусь о сохранности маски, пока буду ждать от вас новостей». Ван Боулэ внешне сохранял невозмутимость, но в глубине его глаз что-то едва заметно промелькнуло. Он не был глупцом, наоборот, с таким богатым жизненным опытом за плечами он обладал необычайно острым умом, поэтому сразу почувствовал, что патриарх что-то договаривает. Правда, он не знал, что именно утаивал его собеседник, да и спрашивать ему не хотелось. Он слегка прикрыл веки, чтобы не позволить патриарху прочитать эмоции по его глазам, несмотря на проницательный ум и внимательность, старик ничего не заметил. «В-третьих, хотелось бы обсудить награду». Патриарх секты Звездолуни не успел договорить. Его оборвала Ван И. «Дядюшка Сюй, не надо обманывать его!» Патриарх секты Звездолуни осекся и посмотрел на Ван И. «Я не хочу ничего от него скрывать, дядюшка Сюй. Скажите ему правду!» Тихонько попросила Ван И. Если прислушаться, то можно заметить, что у нее немного дрожал голос. Она боялась посмотреть Ван Буэлла в глаза. Понурив голову, она прошла мимо Ван Буэллы и Патриарха Звездолуни а потом стал растворяться в парящей маске. Стоящая к нему спиной девушка вся жилась от страха, одиночества и желания где-нибудь спрятаться. Она хотела сбежать, словно не хотела становиться свидетелем того, что произойдет дальше. Ван Буэлэ поднял полуприкрытые веки, при взгляде на маску он негромко вздохнул. «Неужто одна бессмертная кость может заделать все трещины и сделать маску целой?» Из маски не раздалось ни звука, патриарх секта Звездолуния тоже какое-то время молчал. Переведя взгляд с маски на Ван Буоле, на его лице как будто прибавилось морщин. «Мне понадобится твоя судьба», — признался Патриарх Звездолунья.